Глава девятая. Пренеприятнейшие подробности. Мы едем минут сорок, по крайней мере, мне так кажется. В течение этого времени я слышу дыхание Киры, но мы не переговариваемся, так как прекрасно осознаем, что каждое наше слово станет достоянием всех присутствующих в машине. Когда нас вытаскивают из салона, я улавливаю посторонний шум и неуверенно делаю вывод, что заложников трое. В животе завязывается узел. Неужели Астахов также угодил в лапы к этим отморозкам? Меня хватают под руки и тащат по скользкому асфальту. Я пытаюсь уцепиться за какие-то детали, заметить нечто такое, что поможет мне понять, где я нахожусь. Но никак не могу сосредоточиться. Голова почему-то кружится, а перед глазами мельтешат черные точки. Меня сажают на стул, спину обдает холодная пластмасса, и я морщусь. Вот уж я угодила веселую ситуацию. И что же мне теперь делать? Как выбираться? Внезапно темнота исчезает. С меня стягивают мешок, и я невольно щурюсь. Свет в помещении не яркий, но роговица щиплет. Я пытаюсь привыкнуть к обстановке, замечаю перед собой смазанную фигуру и сглатываю. Оглядываюсь и вижу рядом два стула. На них сидят девушка и парень. Кира и Лёша. Отлично. Теперь они попали в неприятности по вине моей недалекой сестры. Замечательно. Ты хорошо сохранилась. Протягивает женский голос, и я смотрю на девушку. Ее лицо пока размыто, не вижу его очертаний. Я думала, все будет гораздо хуже. Я должна понимать, о чем ты. Но ну, кто как не ты? Улавливаю сначала ошеломленный вздох Киры, а затем замечаю, как сжимаются ее кулаки. Не могу придумать оправдание такому поведению и поворачивать к девушке. Наконец передо мной предстает четкая картинка. Волосы незнакомки, собраны в такой хвост, они рыжие, словно бронза, или языки пламени. Глаза девушки голубые и большие, на щеках рассыпаны веснушки хаотичными корявыми точками. Я нахожу привлекательными ее скулы и длинную шею, хочу продолжить исследование, но теряю фокус. Как гром среди ясного неба, передо мной возникает автомобильная авария. Я спрашиваю Лёшу о стае. Он растерянно смотрит на меня, пытается ответить, а потом перед носом машины появляется препятствие. Девушка. это девушка. Вот это да! Как-то истерично протягиваю я и качаю головой из стороны в сторону, скидываю брови. Просто не верится, что я наконец познакомилась с тем неизвестным препятствием, из-за которого теперь на моем виске красуется белый шрам. Наташа. Незнакомка лениво улыбается и подходит ко мне. Приятно увидеть тебя вживую, а не через стекло автомобиля. Взаимно. Я нахожусь на грани. Мне хочется или орать от злости, или смеяться от безумия, пока не знаю, что выиграет. И о чем же нужно было думать, чтобы добровольно встать посреди дороги? О многом. Например, о месте. Месте фыркаю я. «Как низко. А более возвышенной цели не нашлось?» Нет. Девушка кашляет и изящно протирает рукой рот. Не вовремя заболела. Но и такое бывает. В конце концов, на улице приближается зима. Будем говорить с тобой о погоде? А о чем хочешь поговорить ты? Ну, даже не знаю. Я пожимаю плечами и нервно улыбаюсь. Например, о том, как такая, как ты, смогла подчинить себе двух качков из лицея. Я никого не подчиняла, поясняет Наташа. В нашей семье нет такого понятия, как повиновение. Все делают то, что считают нужным. Я на мгновение задумываюсь, складываю детали пазла воедино. Итак, моя сестра связалась с еще одной стаей, которая, придется отметить, называет себя немного по-другому, более цивилизованно. Семья. Оглядываюсь и сжимаю губы. И я в логове противника. Здесь темно, потому что мало окон. Пахнет гарью и алкоголем. Стены бетонные, крепкие, лампы с синей подсветкой. Где же я? Выдыхаю. Придется развязать этой красавице язык. Только не говори, что ты предводительница этой семьи. Осторожно, произношу я. И не скажу. Это не так. Тогда кто? Ты, кобра, никогда не умела сдерживать себя. Улыбается девушка и подходит ко мне так близко, что я улавливаю запах ее лавандовых духов. Вечно задавала вопросы. Пыталась навязать всем свое мнение. «Как же так вышло, что все знают, кто я, а я нет?» Не нужно было падать с крыши. Я замираю, но все же выдавливаю улыбку. Эта игра перестает мне нравиться. «Здесь душно», — констатирую я. «Может открыть окно?» Серьезно? Наташа хитро щурит глаза. «Не думай, что я идиотка». Любой звук расскажет тебе о нашем местоположении гораздо больше, чем я или кто-то другой в комнате. А в чем смысл скрывать адрес этого помещения? Она скрывает не только адрес. Предполагает Кира, я смотрю на подругу, решила заговорить. Наверное, взяла себя в руки. Рыжая подходит к блондинке и резко стаскивает с ее лица мешок. Глаза девушек встречаются, и между ними проносится нечто странное, тяжелое, полное сожаления, обида и злости. «Правда, Наташа?» «По-моему, ты постарела», – делает вывод рыжая. «Просто не верится». Не обратив внимания на сарказм, протягивает Кира и нервно поджимает губы. «Как ты могла так поступить?» «Не тебе судить меня. А кому же?» «Кому угодно, но только не тебе». «Вы знакомы?» «Я чувствую себя отсталой и начинаю злиться. Это колоссальное неведение сводит с ума». «Были знакомы». Поправляет меня Наташа. Много изменилось с тех пор, как мы перестали общаться. Что именно? Какая разница? Это не вечер встреч, так что перейдем к делу. Ты? Она смотрит на меня. Ты уничтожила деньги, а они были нам нужны. Не стоило втягивать мою сестру. Вы сами нарвались на неприятности. Мне плевать на твои сердечные травмы, Комбра. Мне нужны деньги. Сейчас. Мне нужны эти гребаные сорок тысяч. «Это вам так повезло». Она нервно усмехается и начинает рассказывать из стороны в сторону. «Предводители, сыновья сноба, который сидит на целой куче денег. Вы не задумывайтесь над тем, как сложно их достать. А ведь без них нет семьи. Без них не снять гоночный корт и не заплатить за аренду вокзала. Без них не вызвать врача и не оплатить свет и воду в логове». «Откуда эти деньги у Карины и почему она прятала их на детской площадке?» А ты теряешь хватку. Объясни. Ну а как ты думаешь? Наташа останавливается и взмахивает худыми руками. Деньги твоя сестра стащила из копилки родителей. Где она еще могла их взять? О, боже мой! Я испуганно замираю и внезапно понимаю, что уничтожила 45 тысяч, которые принадлежали моей же семье. Твою мать! Вот и я о том же. Но почему, Карина? Почему мы... У меня в семье не так много денег, чтобы мы смогли оплатить все ваши расходы. Со всех по чуть-чуть, и вот уже что-то. Смотрю на рыжу и горю от злости. Возникает непреодолимое желание вскочить со стула и врезать этой идиотке по лицу. Но я связана, я вновь беззащитна и беспомощна. Безумие! Взрываюсь я. Что вы себе позволяете? Какое имеете право угрожать мне и моей семье? Не строю себя жертву, кобра. «Не называй меня так. Моё имя – Лия!» «Это было твоим именем. Ты перестала быть человеком в тот самый момент, когда превратилась в ядовитую змею». «Не понимаю, о чём ты?» «Не слушай её», – вмешивается Кира. «Она пытается задеть тебя». «Ну, естественно, пытаюсь. Ведь как-то надо причинить боль этой каменной глыбе». «Что я тебе сделала?» – недоумеваю я. «Чем так глубоко обидела?» Как же просто жить, забыв обо всем, что натворила. Никакого угрызения совести, никакой ответственности. «Скажи мне правду!» «Теперь не ты главная кобра», – властно восклицает Наташа. «Теперь я говорю, а ты подчиняешься. И вот мое первое условие». Она выхватывает из кармана нож и подлетает к Лёше. Тот сидит в мешке и не представляет, с каким диким выражением на лице рыжая нависает над ним. У меня внутри органы сворачиваются в трубочку. Я задерживаю дыхание и неотрывно слежу за девушкой. «К завтрашнему дню ты принесешь мне деньги, иначе...» Она грубо стаскивает мешок с головы парня, наклоняется, чтобы приставить ножки к его шее, но замирает. Впрочем, как и мы с Кирой. Вместо Астахова на стуле оказывается Максим. На его лице проносится мимолетная улыбка, Он подрывается с места, отталкивает Наташу к стене и отключает ее грубым ударом в шею. Теряю дар речи, Ошеломленно наблюдаю за тем, как парень развязывает руки Кири и приближается ко мне. Он садится на колени и нежно освобождает мои запястья. «Вот вы и свободны», — тихо произносит он, и я невольно улыбаюсь. Смотрю в темно синие глаза Макса и не могу сдержать восхищения. «Мы можем уходить». «Но как?» «Оперативный план спасения». «Как ты узнал о том, что нам грозит опасность?» Кира позвонила. Парень смотрит на блондинку, и та самодовольно улыбается. «Конечно, я сообщила Шраму и Максу о том, что ты понеслась за своей сестрой в неизвестном направлении и оставила меня в одиночестве наблюдать за этим безумием». «Но где Лёша?» «Не знаю. Я нашел в машине лишний мешок, и пока какой-то качок связывал Киру, притаился на заднем сиденье». Возможно, тот парень, о котором ты говоришь, сбежал. Как всегда, спас только свою шкуру. В духе Астахова. Астас? Он ждет нас на выходе. Я активировал в телефоне поиск, так что брат давно знал о нашем местоположении. Ошеломлённо качаю головой и встаю со стула. Просто невероятно. Пойдемте, говорит Кира и смотрит на Наташу. Эта сучка еще за все ответит. Остынь, советует Макс. «Давай забудем о ней на время. Эмоции нам ни к чему». «Забудем о ней?» – интересуюсь я. «Почему? Кто она такая?» «Позже». «Опять позже? Мне ужасно чертело ждать!» «Потерпи», – просит парень. «Выберемся отсюда, поговорим». «Потом ты или передумаешь, или вообще начнешь сожалеть о том, что связался со мной. Я же помню, каким счастливым ты был вчера в машине, когда сообщил мне, что...» чужачка пойдем. Он хватает меня за руку. Сейчас неподходящий момент для выяснения отношений. А будет подходящий? Я фыркаю, вырываю руку и отодвигаю парня в сторону. Хочу идти впереди. Не истерили я. Я твою мать только что спас вам жизнь. У меня все было под контролем. Да неужели? Это ты называешь под контролем? Эй, окликает Кира. Успокойтесь. Что за разборки? У нас нет на это времени. Скажи ей об этом. «Скажи об этом ему!» Взрываюсь я и резко поворачиваюсь лицом к Максиму. У него глаза такие же, как и у меня, огромные, налитые злостью и обидой. «Ох, не притворяйся невинной овечкой, Макс, мы вчера едва не угодили в аварию, так что благодарить мне тебя не за что». «Там где ты, Илья, там и неприятности», – раздраженно бросает парень. «Просто поразительно, как такая безобидная малолетка способна притягивать столько проблем». «Малолетка?» Меня передергивает. Теперь нас разделяет несколько сантиметров. «Как ты меня назвал?» «О, ради бога!» Взвывает Кира и забирает из рук Наташи нож. Рыжая до сих пор без сознания. «Если вы не прекратите, я уйду и оставлю вас здесь. Возьмите себя в руки!» Блондинка отталкивает сначала Максима, а потом и меня в сторону. «Позже подеретесь. Сейчас нужно выбираться!» Я тяжело дышу, борюсь с огромным желанием врезать парню по лицу, оставить там красный отпечаток, доставить ему боль, такую же, как он, доставляет мне. Громко выдыхаю и растираю руками лицо. «Ну почему же он так влияет на меня? Почему мне так плохо, когда он кричит или злится, или когда пытается толкнуть меня, или что-то скрывает? Я схожу с ума от непонятной связи. Максим никто для меня, чужой человек. Я его абсолютно не знаю». Так почему кровь стынет? Почему хочется реветь от одного его обидного слова? Почему я готова провалиться сквозь землю, только бы не видеть в его глазах разочарования или гнев? Почему, когда уголки его аккуратных губ поднимаются, у меня сжимаются ребра? И почему его обычные, на первый взгляд, темно синие глаза не дают мне и малейшего шанса оторваться от них? Я безнадежно падаю в какую-то дыру. Меня затягивают невидимые клишни в бездну, полную необъяснимых странных вещей. Здесь нет звуков, слов, нет людей, нет кислорода. В этом мире я задыхаюсь от своих же чувств. В груди что-то взрывается, ошпаривает все органы и заставляет или испытывать неимоверное удовольствие или ноющую боль. Как избавиться от этих эмоций? Как вернуться в мир, где есть другие люди, есть нечто другое, кроме глаз Макса, его губ? и чёрных волос. Как задышать заново и оказаться на поверхности? Лия, Кира берёт меня за руку. Пойдём. Киваю, стараюсь взять мысли под контроль. Эмоции, правда, мешают, отвлекая от главных проблем. Целей. Мое увлечение Максом не приведёт ни к чему хорошему. Я это знаю, так что логичнее было бы просто-напросто забыть про него, выкинуть из головы. Я пойду первым. Тихо сообщает парень, открывая дверь, и у меня от его голоса мурашки пробегают по телу. В груди такое дикое желание злиться на Макса, ненавидеть его за те слова, что он мне наговорил. Но я не могу. Становится тошно. С каких это пор я стала такой сентиментальной и сопливой? Выпрямляюсь и уверенно следую за парнем по узкому коридору. Надеюсь избавиться от бешеного стука в груди и мокрых ладоней. Здесь так тихо. Замечает Кира, и я оборачиваюсь, чтобы увидеть ее лицо. Разве это возможно? Шуметь должны хотя бы трубы или сквозняк. Мы в подвале, говорит Макс. Трубы проходят с другой стороны, а все щели надежно скрыты. Единственное, что меня настораживает, это запах. Запах? Да, чувствуете? Пахнет газом. Блондинка поднимает подбородок, ее лицо становится серьезным. Нахмурившись, она прикусывает губу. Ты уверен? «Абсолютно». Парень берет меня за руку, только на этот раз увереннее и крепче. «Быстрей, нужно смываться отсюда». «Что происходит? Я ничего не понимаю». «Максим!» «У меня плохое предчувствие». «Только не говори, что ты считаешь, будто этот подвал хотят подорвать». Отшучивается Кира, но парень не отвечает. У меня застывает кровь, а блондинка судорожно выдыхает. Серьезно? Но ведь это безумие». А ты раньше не догадывалась, что имеешь дело с психами. «Но, Макс!» – противлюсь я. «Какой в этом смысл? Банде нужны деньги. Убив нас, они их не получат». «Они в любом случае ничего не получат, чужачка. Вот и хотят замести следы». «Тогда почему мы еще не бежим?» Панически шепчет Кира и прибавляет скорость. Она вырывается вперед и оглядывается. «Ну же!» «Подождите!» Растерянно прошу я и притормаживаю. Максим смотрит на меня так, словно я слабоумная, и крепче сжимает руку. «Ты чего?» – Жестко спрашивает он. «Нужно торопиться». «А как же Наташа?» Мой вопрос приводит друзей в шок. Кира фыркает, пожимая плечами. «По делом ей». «Как ты можешь так говорить?» – возмущаюсь я. «Никто не заслуживает смерти». На этих словах я выдёргиваю свою руку из оков Максима, но парень ловко останавливает меня, ухватившись за плечи. «Стой». Ты никуда не пойдешь. Мы должны вернуться, Макс. Какой бы плохой и ужасной ни была эта девушка, она не должна умереть. Ты даже не представляешь, о чем говоришь. Представляю. А вы решили, что можете жонглировать человеческими жизнями так, как вам заблагорассудится? Стискиваю зубы и качаю головой. Вы ошибаетесь. Наташина судьба не наша проблема. Как ты можешь так говорить? Я думала, ты другой. Что? О чем ты? Ни о чем. Вновь пытаюсь вырваться из рук Максима, но он лишь сильнее сжимает мои плечи, становится поперек дороги, сопротивляется. И тогда я неосознанно выставляю вперед локоть. Кость ударяет ему по скуле. Парень ошеломленно откидывается назад и врезается спиной в бетонную стену. Мне хватает нескольких секунд. Я решительно несусь обратно по коридору и вламываюсь в комнату, где стоят три стула. Стул для меня, стул для Киры и стул для Астахова. Вижу на полу Наташу сажусь рядом и встряхиваю ее за плечи. Эй, нужно уходить. Девушка не реагирует, и я взволнованно выдыхаю. Наташа, прошу тебя, скорее, очнись. Она не проснется. Раздается мужской голос, и в проходе я вижу Макса. Я ударил ее по сонной артерии, и она уснула часа на три. Не дождавшись моего ответа, парень подходит к девушке, поднимает ее на руки и идет к выходу. Не отставай, просит он. И мы вновь бежим по серому бетонному коридору. Запах газа усиливается, становится практически невыносимым, и я начинаю кашлять. «Чужачка». Все, все в порядке». «Прикрой рукой нос». «А как же ты?» «Говори меньше». «Подожди, а что с Кирой?» Я сказал ей не ждать нас. К счастью, она не такая безбашенная, как ты. Я киваю и продолжаю бежать следом за парнем». Мы проходим мимо поломанного автомата с кофе и чаем. Затем я замечаю коробку с использованными лампочками, стопку пыльных стульев, диски, колонки. Думаю, для чего все эти вещи, и пытаюсь понять, где мы находимся. Но мозг отказывается думать из-за запаха газа. Через пару минут перед глазами кружатся стены. Падает потолок. Я хватаюсь руками за все, что находится рядом. Не хочу отставать и ковыляю. Кашля раздирает горло. И я думаю о том, как сейчас тяжело Максу. Внезапно цепляюсь ногой за поломанную доску, и боль обжигает голень. Я издаю тихий стон, но не останавливаюсь. Наконец мы входим в большое помещение, напоминающее танцпол. Я уже не пытаюсь разглядеть все досконально. Просто следую за парнем и испускаю громкий вздох. Когда мы оказываемся на свободе, кислород сначала обжигает грудную клетку. Я сгибаюсь, но затем на смену коликам приходит облегчение, и на моем лице появляется улыбка. «Слава богу!» – выкрикивает Кира. Она стоит около машины Стаса. Тот за рулем, видимо, не хочет выходить на случай, если придется быстро трогаться. «Я уже думала, вы заблудились». «Мы тоже так думали», – отвечаю я и откидываю назад голову. Перед глазами до сих пор кружится небо. Хорошо, что Макс уловил запах, иначе мы бы сгорели заживо. Но почему в помещении никого нет? Почему нас никто не пытался остановить? Может, они поняли, что это бесполезное занятие? Улыбается блондинка. «Боже!» – протягивает она. «Как же я рада, что мы выбрались оттуда! Мне так страшно стало, когда Максим про взрыв заговорил. Я уже подумала, что...» Не знаю, как это происходит. Оглушающий грохот врывается в мою голову. Меня толкает невидимой волной вперед, и я грубо падаю на асфальт. Горячие потоки воздуха обжигают тело, несмотря на то, что оно прикрыто одеждой. Обломки здания сыпятся, словно ливень, и я истошно кричу. Вижу, как блондинка летит спиной к машине, как ее припечатывает к двери ударная волна, как ее золотые волосы становятся серыми, грязными от поднявшейся пыли. Вижу, как она скатывается по крылу автомобиля и оседает на асфальте. Собираюсь скачать, подбежать к ней, но замечаю справа тело Максима. Рядом с ним Наташа. По лицу парня течет тонкая струя крови, а у Наташи порваны джинсы, и в ноге торчит какой-то безобразный небольшой обломок. Ору ими бесстрашного, но он не слышит меня. Я не слышу себя. В ушах звенит, во рту пыль и грязь. Я чувствую прилив сил, однако не могу встать. Спина горит, будто на нее взвалили груду поджаренных на солнце камней, и я лежу, припечатанная к холодной земле. Неожиданно вижу, как из машины выбегает Стас. Он хватается руками за голову и несется ко мне, берет за плечи, кричит что-то. Я не разбираю слов. Сосредотачиваюсь на его губах, пытаюсь уловить смысл. Четно. Отпустив меня, шрам бежит к Кире, проверяет ее пульс, открывает дверь БМВ, с легкостью поднимает блондинку на руки и кладет на заднее сиденье. Затем бежит к брату. Испуганно кричит, бьет его по щекам, но Макс не реагирует. Стаскивает шею черный шарф, обматывает им голову парня, затем осторожно тащит его в салон машины, ненадолго задерживается там, фиксируя голову брата таким образом, чтобы она не ударилась, когда автомобиль сдвинется с места. Смотрю на шрамы и не могу сдержать слез. Не хочется встать, мне хочется помочь, но я могу быть лишь зрителем, могу лишь беззащитно лежать, плакать и кричать, и при этом даже себя не слышу. Когда Стас в очередной раз бежит в мою сторону, он прилипает к земле, замирает, смотрит перед собой и не шевелится. Я слежу за его взглядом и понимаю, что так он реагирует на тело Наташи. Но почему? Парень опускается на колени рядом с Рыжей и проводит руками по ее лицу. Его пальцы дрожат. Я замечаю, как трясутся его плечи, как качается тело, и я недоумеваю. Почему он медлит? Почему не действует? Выкрикиваю. «Стас!» Он оборачивается, и я вдруг вижу его красные глаза, его битые горем глаза. У меня внутри вспыхивает пламя. Гляжу на Стаса и буквально ощущаю всю его боль, чувствую его растерянность и обиду. Хочу сказать что-то. Надеюсь успокоить его, но не успеваю. Протерев руками лицо, парень встает, поднимает Наташу и бредёт к машине. Он сажает девушку вперед и пристегивает, затем возвращается ко мне». Вновь начинает что-то говорить, но я улавливаю лишь отрывки. «Что? Твоя спина. Нужно быстрее. Дай. Мне». Абсолютно ничего не понимаю, но протягиваю руку. Стас хватается за нее и кивает. Помогает мне подняться и тащит в сторону автомобиля. «Ты, Кира и Максим, присмотри. Я рядом, если что». Киваю и сажусь рядом с Кирой. Обхватываю ее руками и что есть сил прижимаю к себе. Наблюдаю за тем, как Шрам заводит машину. Он поворачивается ко мне проверяет, все ли в порядке, и медленно трогается. Вскоре боль проходит, и ко мне возвращается слух. Слышу, как работает двигатель автомобиля, как дышит Кира. И главное, слышу, как стонет Максим. Почему это главное? Потому что это означает, что он жив, что он ощущает боль, а значит, не потерял чувствительность. Еще потому, что биение его сердца – самое важное для меня в жизни. Я не знаю, откуда эти эмоции, но уверена, что они правильные и искренние. «Стас, куда мы едем?» Тихо спрашиваю я и вижу удивленные глаза предводителя. «Тебе уже лучше?» «Да, лучше». «Это хорошо». Он плавно поворачивает руль. «Мы едем домой. Ко мне домой». «А который час?» «Без двадцати четыре». Мне нужно позвонить маме, иначе она будет волноваться. Давай уже от меня. Нам осталось ехать минут десять, не больше. Я киваю поворачиваю голову к окну. Надеюсь что-то увидеть, но замечаю лишь размытую картинку серого города.